быстро лиющего слезы несли его ноги из боя чтобы сыну пелея ужасное слово поведать сердцу отрит твоему неугодно божественноенный было тех утесненных друзей защищать которых оставил несторов сын в сокрушении горьком остались пилосцы к ним минилай послал фраземеда подобного богу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 Вспыхнувши вдруг, пожирает он всё. Рассыпаются здания в страшном пожаре, Который шумит, раздуваемый ветром. Так и коней колесничных, и воинов меднодоспешных Браный неистовый шум по следам удалявшихся несся. Те ж, как еремные мески, Одетые крепкою силой Тянут с высокой горы По дороге жестоко бугристой Брус корабельный Ильмач-то огромную. Рьяные, вместе Страждут они от труда и от пота Вперед поспешая. С рвеньем таким аргивяни потрогло несли. Позади их Бой отражали аяксы, Как холм разъяренные воды, Лесом поросший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 Мощный Эней анхизит И шлемом сверкающий гектор. И как туча скворцов Или галок испуганных Мчится с криками ужаса, Если увидят сходящего сверху ястреба Страшную смерть, наносящего мелким пернатым, Так пред Энеем и гектором Юноши Ратиохейской С воплем ужасным бежали, Забывши воинскую доблесть. Множество пышных оружий Усеяли ров и окрестность В пагубном бегстве Данаев, И браная буря не молкла.